Глава 13. Отец молодец. Оборотню не должно чрезмерно следить за здоровьем и обращаться к лекарям без крайней необходимости. Здоровье мужа – первейшая забота жены. Но помните, что только великий вожак знает, кто исцелится, а кому суждено отправиться на вечную охоту. Фаталистический подраздел того же уложения. Закрытый пляж для состоятельной публики был отгорожен от публичного забором, замаскированным под зелёную изгородь и оборудован по высшему разряду. Зонты от солнца, лежаки и столики, просторные кабинки для переодевания с душевыми, чтобы смыть соль или охладиться после долгого лежания на солнце. Слоги сновали с напитками и закусками, играл патефон. Для детей был выделен лягушатник, в котором под надзором нянь и гувернёров плескалась разноплеменная детвора. отгномят да орчат. Морна, обогнав мать и Маккензи, забежала в воду по пузы и тявкала на набегавшие волны. не Нежелающий отставать волчонок, кинулся следом. Но плеснувшая волна окатила его с головы подхватила, потащила за собой. Гроул, как был в щегальской обуви и брюках, прыгнул в воду и выудил щенка. Испуганный Ринер весь дрожал и жалобно скулил. «Морна, вылезай!» Вилда, убедившись, что дочка послушалась и сидит рядом с Маком, подошла к Гейбу. «Надо проверить, не попало ли водовушки». Она осторожно повернула голову Риннера в одну сторону, другую, тщательно осмотрела, потрепала по макушке. «Ничего страшного. Сейчас я переоденусь и пойдём с вами плавать. Да, маленький?» – рассмеялась она. Гроул остался утешать волчонка и удерживать Морну от того, чтобы она снова не нырнула. Маккенди выкладывал из принесённой сумки полотенца детские бутылочки. вы им займись с детьми, пока я сниму штаны», – попросил Гейб друга. «Я весь мокрый в песке». «Да, Мэйс», – кивнул маг, протягивая грулу купальные плавки и забирая у него Риннера. Оборотень шагнул было туда, где были мужские кабинки, но остановился и замер. К ним шла Вилда. Роскошные груди мягко колыхались в свободном лифе. Стройные ноги были обнажены до самых бёдер. Платок не скрывал, а подчёркивал наготу. забранный в пучок волосы открывали красивую шею и плечи. Пара восторженно засвистела, и Гроул едва удержался, чтобы не побить и их. Однако Вилда не замечала ни взглядов, ни шепотков. Забрала обоих малышей, понесла к воде, что-то воркуя. Шедший следом маг принял у неё из рук шаль и остался поджариваться на пляже. Пока она, зайдя в море по колено, присела, посадила на бёдра детей и вместе с ними стала плескаться в тёплой водичке и смеяться. Гроул присоединился к ним, неожиданно получая удовольствие от того, как реагируют малыши на брызги и волны. Чувствовалось, как колотится маленькое сердечко, когда он опускал щенка в воду, держа под животик. Волчонок дрыгал лапками, пытаясь плыть. а Аморна плыла довольно уверенно, загребая хвостом, как бобёр. Потом дети обернулись, потому что шёрстка намокла и тянула к дну, и барахтались на мелководье, пока не устали. На берегу их укутали в толстые полотенца, напоили и уложили в тень под присмотром Акинзи. Дав Риннеру бутылочку, Вилда зашла на глубину и поплыла. Сильно, почти по-мужски, рассекая волны. Грол сначала хотел дать ей время побыть в одиночестве, но увидел, как волнах мелькнули светлые волосы и перламутровые тела русалов, которые тут работали в качестве спасателей. И решительно поплыл следом за оборотницей. Он держался на расстоянии, но и гаремоводов отгонял, позволив волчице поплавать спокойно. Вечером они зашли в морской ресторан. Дети дрыхли в своих корзинках. Маку, как слуге, присматривающему за ними, был выделен отдельный столик для ужина. А Гейб и Вилда уселись в нише с видом на море и ждали, когда подадут блюда. «Хороший сегодня день», — заметила волчица. «Хороший», — согласился Грул и едва сдержал зевок. «И тем, что мне не надо готовить тоже. Я сдала отчёт. Теперь до следующего смогу подменять тебя с готовкой по выходным», — проговорила она. и делать завтраки на постоянной основе. Это будет справедливо. Сегодня не просто хороший, а отличный день», подмигнул ей Гейб и ткнул Вилкой в поднесённого жареного осьминога. Вилда промолчала. Слишком по-настоящему было всё это. Уютный вечер, разговоры ни о чём, обаятельный и улыбающийся Гейб. Слишком хорошо. Настолько, что можно забыть о том, как он когда-то прогнал её. И она выбрала молчать. Гей, поразмыслив, тоже решил помалкивать. Вилда как будто смягчилась. Даже лицо стало не таким строгим. Взгляд перестал быть насторожённым. И он боялся спугнуть её настроение. Так что они очень уютно молчали и наслаждались едой и морским закатом до тех пор, пока Гроул не кашлянул. «Я хочу вам кое-что подарить», – начал он хрипло, полез в карман и достал оттуда коробочку из ювелирного. «Вот», – сказал он с неловкостью, открывая коробочку. лунный камень Засиял в свете заката. «Это для Морны и для тебя. И для нас, Риннером, есть». На память о сегодняшнем дне он раскрыл один из кулонов, в котором была маленькая фотография их четверых. Вилли переменилась в лице. Оборотень замер. грол Зачем?» — спросила она с горечью. «Нам с Морной от тебя ничего не нужно». «Я думаю, нам следует поговорить», — прямо сказал он. «А поговори то, что случилось тогда». «Может, великий вожак не зря снова свёл нас, Вилли?» «Я многое понял за эти два месяца и...» гейп ты всё сказал десять лет назад», – перебила его Вилда, не желая слушать дальше, потому что глупое сердце требовало выслушать и простить. «Предавший однажды, предаст и дважды. Поэтому не нужно этих иллюзий и подарков. Ты, Морни, не отец, и мы не семья. Мы просто работаем вместе. Ещё пара месяцев, пока разберутся с безопасностью Риннера, и мы разъедемся. Через год она о тебе и не вспомнит». «Ты этого хочешь?» Типло спросил он. «Только этого», — твёрдо ответила Вилли. «Хорошо, я тебя услышал». Он суетливо начал убирать кулон в коробочку, выронил его, выругался, запихал кое-как и сунул всё обратно в карман. «Больше никаких иллюзий, Вилли. Раз ты даже дружеский подарок воспринимаешь, как неискренний». и сделанный, чтобы понравиться тебе. «А разве это не так?» Прямо спросила Вилда. «Разве этот подарок только дружеский?» «Ты спрашиваешь, хотел бы я, чтобы ты относилась ко мне иначе?» Уточнил грол «Чтобы мы попробовали снова и забыли старое?» «Да, конечно. Ты сама это видишь. Но я хотел для начала, чтобы ты хотя бы попробовала не ненавидеть меня. Меня поменяла вся эта ситуация. Я заблуждался. Хотя и ты была не права». «Это в чём же?» Поинтересовалась она сквозь зубы. «То, что я не хотел детей, не означало, что я тебя не любил, Вилли», сказал он прямо. «Это никак не связано. Есть и другие причины. Ты могла бы не быть столь категоричной, не сбегать сразу». «Да мне всё равно уже», сказала она спокойно. «Тогда...» Он оглянулся на детей. «Тогда я не буду навязываться». «Уж будь добр», ответила она холодно. «Не беспокойся», – заверил он не менее ледяным тоном. Домой они возвращались в отстранённом молчании, и даже маг, окинув их внимательным взглядом, не стал шутить, а молча сел на переднее сиденье. К обеду следующего дня Вилда заснула за дневным кормлением Риннера и не смогла подняться, когда Грул пришёл забрать его. морно скулила рядом. Голова Вилды была тяжёлой и горячей, душил кашель, Из глаз катились слёзы. Увидев Гейба, она попыталась пристать. «Надо же было просидеть два месяца дома и в единственный выход заболеть!» – прошептала она, смаргивая слёзы. «Видимо, у вчерашнего русала была не аллергия». «Надо было ему ещё пару раз нападать!» Угрюмо буркнул Гейб, перехватил Ринера и мягко надавил Вилди на плечо, заставляя лечь. Он ни словом, ни знаком не намекнул об их вчерашнем разговоре. Разве что букета на столе больше не было. «Отдыхай, я вызову лекаря. морне лучше побыть со мной». «Да», — согласилась она, бессильно роняя голову на кровать. «Спасибо, Гроул». Лекарь пришёл, определил у Вилды гриб, который не щадит ни гномов, ни русалов, ни орков, ни, как выяснилось, оборотней, и прописал пилюли о температуры постельный режим и обильное питьё. Два дня грол носил ей бульоны и морсы, Занимался детьми. У Вилды кое-как получалось кормить Риннера. Она очень боялась, что перегорит молоко от высокой температуры. Мак, чтобы не заразиться, в дом не заходил. Охранял снаружи. Ходил за покупками и общался с начальством, отчитываясь о состоянии больных и получая последние новости о бандитских разборках. Что-то в них было тревожащее. Но Гейб выслушал и не постарался вникнуть в свои ощущения. Как сделал бы обычно, потому что на третий день Разболелись дети, и для Гейба наступили тяжёлые времена. Теперь оба малыша лежали по бокам от Вилли, которая всё ещё мучилась от высокой температуры, насморка, кашля и ломоты. К детям вызванный лекарь строго наказал вызвать мага, если лечение не поможет в течение двух суток. А пока Гроу носился по дому, то варя бульоны, то убирая в комнатах вилды и своей, то размешивая микстуры и кипятя молоко и морсы. И каждый раз, когда он заглядывал к ним с подносом, когда успокаивал Риннера и Морну, а то и обоих разом, потому что Вилли не могла встать, когда отсасывал им сопли, делал медово-горчичные компрессы на спинке и поил микстурами от кашля, Вилда испытывала давно забытое чувство защищённости и благодарности. То чувство, когда ты не одна за всё в ответе. И если тебе плохо, не нужно из последних сил вставать, варить ребёнку обед и ухаживать за ним, потому что больше никого у вас нет. Гроу иногда засыпал тут же, перетащив на пол перину или на краешке кровати. Вилда его не гнала. Язык не поворачивался сказать, чтобы убирался. Наоборот, рядом с ним было спокойнее. На пятый день волчица, пропотев ночью так, что надо было менять простыни, проснулась от того, что её больше не ломает. Нос ещё был забит, и кашель ещё прорывался, но уже сходил на нет. Она пощупала под боком, там сопело мохнатым клубком морна, которой в обороте легче было переносить болезнь. Нос её был холодным, но она то и дело всхрапывала и покашливала. Детям всё же пришлось вызвать мага, и после этого они пошли на поправку. С другой стороны, Вилду грело что-то большое и горячее. Она сначала прижалась к этой замечательной печке, затем её осенило, и она повернула голову. Там на кровати, полусидя, спал Грул, а на груди его, прижатый мощными руками, сопел сопливым носом Риннер. Доктор сказал, что малышу нужно спать на высокой подушке, чтобы не так кашлял, и Гроул теперь был этой высокой подушкой. Вилда потрогала лобик малыша, он был тёплым, без температуры. Она всё ещё слабая и озябшая от того, что была мокрая от пота, немного погрелась об Гроула и вдруг сообразила, что он уж слишком горячий и пахнет от него болезнью. Коснулась кожи кипяток, и, словно подтверждая её мысли, Оборотень глухо лающий, закашлял. «Понятно», — прошептала она с сочувствием. Привстала, подняла сонную морну, уложила её в сухую корзину с тёплым пледом и побрела сама переодеваться в сухое. А затем также медленно, трясущимися от слабости руками, смешивать микстуры для гроула и ставить новый бульон.